Глава вторая. Человек и собака. В те же дни и годы, и примерно в тот же час, в город Карманов входил человек в кожаном пальто. Возле его сапога продвигалась невысокого роста собака. «Мало, матрос, мало!» — говорил человек невысокой собаке. «Мало что тут изменилось!»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 но больше его все-таки интересовало пальто. «Это хром?» — спросил он, царапая ногтем рукав. «Это сталь», — ответил человек с часами.